Военные корабли империи всегда строились с расчётом на максимальную простоту управления. Ещё во времена Смутной войны случалось, что крейсеры вели бой, имея на борту всего 5-6 человек. Артур Кертис счёл это обнадеживающим фактом. Он вошёл в рубку ровно в половине второго по корабельному времени. Трое пилотов и навигатор Артура не смущали. Их табельные бластеры не могли серьёзно повредить тяжёлую силовую броню. Двое охранников, снаряжённых аналогично ему, были более серьёзным препятствием. Первый выстрел шквала, одной из последних разработок Великого Мартизианские, пришёлся в стену между охранниками, их разметало в стороны, и Артур двумя прицельными залпами добил солдат. Скорострельный нитринник произвёл в замкнутом пространстве эффект громового разряда. Пилоты на роль героев претендовать не собирались. Смена курса, сказал Кертис младший. Мы летим на Грааль. Не стреляйте, пытаясь угадать по щитком лицо нападавшего, взмолился навигатор. Похоже было, что из всех присутствующих лишь он не имел Атана. Меняйте курс. Лемако разбудил вой сирены. Когда открыв глаза, он увидел на дисплее символ вооружённого проникновения на корабль, ему показалось, что время пошло вспять. Снова красный квадрат. Арестованных пытаются отбить. Но если раньше Кей выручал Артура, то теперь он коснулся клавиши, подтверждая приём информации. На экране появился офицер КСБ. Это Кертис младший, адмирал. Он расстрелял охрану в рубке и вынудил пилотов сменить курс. Куда мы летим? Граль, мы можем контролировать происходящее, но перехватить управление с резервных постов пока не удаётся. Арестованные. На месте. Я буду у вас через 2 минуты. Лемак стал торопливо натягивать форму. Что он задумал? Мальчишка предающий всех по очереди. Захватить Изменинец в одиночку немыслимо, да и остальные корабли эскадры не дадут ему уйти. На что он надеется? Может быть, Артур просто сошёл с ума? Теперь снижайте гиперполе, сказал Артур. Через 40 минут мы должны выйти в реальный космос. Пилоты повиновались. Не было смысла рисковать, отказываясь выполнять его требования. Рано или поздно Экипаж перехватит управление с резервных постов, и главная рубка станет ловушкой для террориста. Скорость не снижать, добавил Артур. Четыре растерянных лица повернулись в его сторону. Я сказал не снижать тягу двигателей, только напряжение гиперполя. Адмирал Лемок хочет говорить с вами, сообщил один из пилотов. Давайте, согласился Кертис младший. Лем акне экране был почти спокойным. Решил вести двойную игру. Не ваше дело, адмирал. Мои требования. Проснись, ты не можешь ничем нас шантажировать. Заложники имеют Атан, и это их работа рисковать собой. Взорвать корабль, не зная кодов доступа, невозможно. Мы отключаем главную рубку от управления и начинаем штурм. Адмирал, посмотрите на приборы. Корабль готовится к выходу из прыжка. Ну и что с того? Он выйдет в реальный космос на релятивистской скорости. Вы можете успеть заблокировать рубку, но перехватить управление не успеете. Лицо Лемока побледнело. Начинай торможение, идиот. Итак, я говорил о своих требованиях. Я слушаю. Адмирал сдался мгновенно. «Кея и Томми в рубку, в работоспособной, тяжелой броне, типа Серафим. Я даю вам десять минут, адмирал, иначе...» «Все будет сделано». Во взгляде Лемака не осталось ничего, кроме ненависти. «Ты роешь себе могилу». «Не надо меня пугать, адмирал. Испугайтесь лучше сами». процедуру. А говорим, когда Кей и Томи будут в лифтовой кабине.